«Астрид Линдгрен. Карлсон, который живет на крыше, опять прилетел», — читает Алексей богдасаров Земля такая огромная, и на ней столько домов. Большие маленькие, красивые и уродливые, новостройки и развалюшки. И есть еще совсем крошечный домик Карлсона, который живет на крыше.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 У него в гостях были Кристор и Гунилла, они учатся с ним в одном классе. И когда мама и папа, и Боссы, и Беттон услышали звонкий смех и веселую болтовню, доносившиеся из комнаты малыша, мама предложила, «Давайте пойдем и посмотрим на них, они такие милые, эти ребята!» Пошли, — подхватил папа. И что же увидели? Мама и папа, и Боссы, и Беттон, когда они, приоткрыв дверь, заглянули к малышу,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 К нам будут являться корреспонденты, чтобы сфотографировать Карлсона и малыша. Бедный малыш, он превратится в мальчика, который нашел Карлсона, который живет на крыше. Одним словом, в нашей жизни больше не будет ни одной спокойной минуты. Мама и Боссы и Беттон поняли, что папа прав и обещали никому ничего не рассказывать о Карлсоне.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 — У нас сегодня на обед жареная колбаса, — сказал пристыженный малыш. — Хочешь колбаски? — Жареная колбаса, когда в гости приходит дорогой старый друг, с которым не виделись несколько месяцев! Карлсон еще больше надулся. — Понятно. Попадешь к вам в дом, научишься набивать брюхо, чем попало. — Валяй, тащи свою колбасу. Малыш со всех ног помчался на кухню. Мамы дома не было, она пошла к доктору, так что он не мог спросить у нее разрешения. Но ведь Карлсон согласился есть колбасу! А на тарелке как раз лежали пять ломтиков, оставшихся от обеда. Карлсон накинулся на них, как ястреб на цыпленка. Он набил рот колбасой и засиял, как медный грош. Что ж, колбаса так колбаса. А знаешь, она не дурна. Конечно, с тефтерями не сравнишь но от некоторых людей нельзя слишком многого требовать. Малыш прекрасно понял, что некоторые люди — это он, и поэтому поспешил перевести разговор на другую тему. — Ты весело провел время у бабушки? — спросил он. — Так весело, что и сказать не могу, поэтому я говорить об этом не буду, — ответил Карлсон и жадно откусил еще кусок колбасы. — Мне тоже было весело, — сказал малыш, и он начал рассказывать Карлсону, как он проводил время у бабушки. моя бабушка — Она очень, очень хорошая, — сказал малыш. — Ты себе и представить не можешь, как она мне обрадовалась. Она обнимала меня крепко-прикрепко. — Почему? — спросил Карлсон. — Да потому, что она меня любит. Как ты не понимаешь? — удивился малыш. Карлсон перестал жевать. — Уж не думаешь ли ты, что моя бабушка? Любит меня меньше. Уж не думаешь ли ты, что она не кинулась на меня и не стала так крепко-прикрепко меня обнимать, что я весь посидел? Вот как меня любит моя бабушка. А я должен тебе сказать, что у моей бабушки ручки маленькие, но хватка железная. И если бы она меня любила еще хоть на капельку больше, то я бы не сидел сейчас здесь. Она бы просто задушила меня в своих объятиях. «Вот это да!» — изумился малыш. «Выходит, твоя бабушка — чемпионка по обниманию». Конечно, бабушка малыша не могла с ней сравниться, она не обнимала его так крепко, но все-таки она тоже любила своего внука и всегда была к нему очень добра. Это малыш решил еще раз объяснить Карлсону. «А ведь моя бабушка бывает и самой ворчливой в мире», — добавил малыш, минуту подумав. Она всегда ворчит, если я промочу ноги или подерусь с Лассой Янсеном. Карлсон отставил пустую тарелку. — Уж не думаешь ли ты, что моя бабушка менее ворчливая, чем твоя? — Да будет тебе известно, что, ложась спать, она заводит будильник и вскакивает в пять утра только для того, чтобы вслась наворчаться, если я промочу ноги или подерусь с Лассой Янсеном. хах знаешь Ласса Янсона?» — с удивлением спросил малыш. «К счастью, нет!» — ответил Карлсон. «Но почему же ворчит твоя бабушка?» — еще больше изумился малыш. «Потому что она самая ворчливая в мире!» — отрезал Карлсон. «Пойми же, наконец! Раз ты знаешь Ласса Янсона, как же ты можешь утверждать, что твоя бабушка самая ворчливая? Нет! Куда ей до моей бабушки, которая может целый день ворчать?» «Не дерись с Лассой Янсеном! Не дерись с Лассой Янсеном! Хотя я никогда не видел этого мальчика, и нет никакой надежды, что когда-либо увижу!» Малыш погрузился в размышления. Как-то странно получалось. Ему казалось, что когда бабушка на него ворчит, это очень плохо. А теперь выходит, что он должен доказывать Карлсону, что его бабушка ворчливее, чем на самом деле. — Стоит мне только чуть-чуть промочить ноги, ну, самую капельку, она уже ворчит и пристает ко мне, чтобы я переодел носки, — убеждал малыш Карлсона. Карлсон, понимающий, кивнул. — Уж не думаешь ли ты, что моя бабушка не требует, чтобы я все время переодевал носки? Знаешь ли ты, что как только я подхожу к луже, моя бабушка бежит ко мне со всех ног через деревню и ворчит и бубнит одно и то же? «Переодень носки, Карлсончик, переодень носки! Что, не веришь?» Малыш поежился. «Нет, почему же?» Карлсон пихнул малыша, потом усадил его на стул, а сам стал перед ним, упершись руками в бока. «Нет, я вижу, ты мне не веришь. Так послушай, я расскажу тебе все по порядку». Вышел я на улицу и шлепаю себе по лужам. «Представляешь, веселюсь вовсю! А вдруг?» — Откуда не возьмись, мчится бабушка и орёт на всю деревню. — Переодень носки, Карлсончик, переодень носки! — А ты что? — снова спросил малыш. — А я говорю, не буду переодевать, не буду, потому что я самый непослушный внук в мире, — объяснил Карлсон. — Я ускакал от бабушки и залез на дерево, чтобы она оставила меня в покое. — она, наверное, растерялась, — сказал малыш. «Сразу видно, что ты не знаешь моей бабушки возразил Карлсон. «Ничуть она не растерялась, а полезла за мной». «Как? На дерево?» — изумился малыш. Карлсон кивнул. «Уж не думаешь ли ты, что моя бабушка не умеет лазить на деревья? Так знай, когда можно поворчать, она хоть куда взберется, не то что на дерево, но и гораздо выше. Так вот...» Ползет она по ветке, на которой я сижу. Ползет и бубнит. «Переодень носки, Карлсончик, переодень носки!» «А ты что?» — снова спросил малыш. «Делать было нечего», — сказал Карлсон. «Пришлось переодевать, иначе она нипочем не отвязалась бы». Высоко-высоко на дереве я кое-как примастился на тоненьком сучке и, рискуя жизнью, переодел носки чтошь <свят> ты все рассмеялся малыш откуда же ты взял на дереве носки чтобы переодеть а ты не дура заметил карлсон значит ты утверждаешь что у меня не было носков карлсон засучил штаны и показал свои маленькие толстенькие ножки в полосатых носках а это что такое может не носки Два, если не ошибаюсь, носочка. А почему это я не мог сидеть на сучке и переодевать их? Носок с левой ноги надевать на правую, а с правой на левую. Что, по-твоему, я не мог это сделать, чтобы угодить бабушке? М мог, конечно, но ведь ноги у тебя от этого не стали суше, — сказал малыш. — разве я говорил, что стали? — возмутился Карлсон. — Разве я это говорил? Но ведь тогда... И малыш даже запнулся от растерянности. — Ведь тогда выходит, что ты совсем зря переодевал носки. Карлсон кивнул. — Теперь ты понял, наконец, у кого самая ворчливая в мире бабушка? — Твоя бабушка просто вынуждена ворчать. Разве без этого сладишь с таким противным внуком, как ты? — А моя бабушка самая ворчливая в мире, потому что она всегда зря на меня ворчит. «Как мне это вбить тебе в голову?» Карлсон тут же расхохотался и легонько ткнул малыша в спину. «Привет, малыш!» — воскликнул он. «Хватит нам спорить о наших бабушках! Теперь самое время немного поразвлечься!» «Привет, Карлсон!» — ответил малыш. «А я тоже так думаю!» «А, «Может, у тебя есть новая паровая машина?» — спросил Карлсон. Помнишь, как нам было весело, когда та старая взорвалась? Может, тебе подарили новую, и мы снова сможем ее взорвать? Увы, малышу не подарили новой машины, и Карлсон тут же надулся. Но вдруг взгляд его упал на пылесос, который мама забыла унести из комнаты, когда кончила убирать. вскрикнув от радости, Карлсон кинулся к пылесосу и вцепился в него. — Знаешь, кто лучший пылесосчик в мире? — спросил он, и включил пылесос на полную мощь. «Я привык, чтобы вокруг меня все так и сияло чистотой!» — сказал Карлсон. «А ты развел такую грязь! Без уборки не обойтись! Как вам повезло, что вы напали на лучшего в мире пылесосчика!» Малыш знал, что мама только что как следует убрала его комнату и сказал об этом Карлсону, но тот лишь язвительно рассмеялся в ответ. «Женщины!» — Не умеют обращаться с такой тонкой аппаратурой, это всем известно. Гляди, как надо браться за дело, — сказал Карлсон и направил шланг пылесоса на белые тюлевые занавески, которые с легким шелестом тут же наполовину исчезли в трубе. — Не надо, не надо! — закричал малыш. — Занавески такие тонкие! Да ты что, не видишь, что пылесос их засосал? Прекрати! Карлсон пожал плечами. — Что ж, если ты хочешь жить в таком холиву, пожалуйста, — сказал он, не выключая пылесоса. Карлсон начал вытаскивать занавески, но тщетно. Пылесос решительно не хотел их отдавать. — Зря упираешься, — сказал Карлсон пылесосу. — Ты имеешь дело с Карлсоном, который живет на крыше с лучшим в мире вытаскивателем занавесок. Он потянул еще сильнее. Ему удалось, в конце концов, выдернуть их из шланга. Занавески стали черными, да к тому же у них появилась бахрома. «Ой, гляди, на что они похожи!» — воскликнул малыш в ужасе. «Они же совсем черные!» «Вот именно! И ты еще утверждаешь, грязнули что их не надо пылесосить?» Карлсон покровительственно похлопал малыша по щеке и добавил. «Но не унывай! У тебя все впереди!» Ты еще можешь исправиться и стать отличным парнем, хотя ты и ужасный неряха. Для этого я должен тебя пропылесосить. Тебя сегодня уже пылесосили? Нет, — признался малыш. Карлсон взял в руки шланг и двинулся на малыша. — Ах, эти женщины! — воскликнул он. — Часами убирают комнату, а такого грязнулю обработать забывают. Давай начнем с ушей. Никогда прежде малыша не обрабатывали пылесосом, и это оказалось так щекотно, что малыш стонал от смеха. А Карлсон трудился усердно и методично. Начал с ушей и волос малыша, потом принялся за шею и подмышки, прошелся по спине и животу и напоследок занялся ногами. — Вот именно это и называется генеральная уборка! — заявил Карлсон. — Ой, да чего щекотно! — визжал малыш. — По справедливости моя работа требует вознаграждения, — сказал Карлсон. — Малыш тоже захотел произвести генеральную уборку Карлсона. — Теперь моя очередь, — заявил он. — Иди сюда. Для начала я пропылесосю тебе уши. — В этом нет нужды, — запротестовал Карлсон. — Я мыл их в прошлом году в сентябре. Здесь есть вещи, которые куда больше моих ушей нуждаются в чистке. Он окинул взглядом комнату и обнаружил лежавшие на столе марки. "У тебя повсюду разбросаны какие-то разноцветные бумажки, не столовая помойка", возмутился он. И прежде чем малыш успел его остановить, он засосал пылесосом марку с красной шапочкой и серым волком. Малыш был в отчаянии. "Моя марка!" завопил он. "Ты засосал красную шапочку!" Этого я тебе никогда не прощу. Карлсон выключил пылесос и скрестил руки на груди. «Прости», — сказал он. «Прости меня за то, что я такой милый, услужливый и чистоплотный человечек. Хочу все сделать как лучше. Прости меня за это!» Казалось, он сейчас заплачет. «Но я зря стараюсь», — сказал Карлсон и голос его дрогнул. — Никогда. Я не слышу слов благодарности. Одни только попреки. — О, Карлсон! — сказал малыш. — Не расстраивайся. Пойми, это же красная шапочка. — Что еще за красная шапочка, из-за которой ты поднял такой шум? — спросил Карлсон, и тут же перестал плакать. Она была изображена на марке. — объяснил малыш. — Понимаешь, это была моя лучшая марка. Карлсон стоял молча. Он думал. Вдруг глаза его засияли, и он хитро улыбнулся. — Угадай, кто лучший в мире выдумщик игр. — Угадай, во что мы будем играть. — В красную шапочку и волка. Пылесос будет волком, а я охотником, который придет, распорит волку брюхо, и оттуда — ап! — выскочит красная шапочка. Карлсон нетерпеливо обвел взглядом комнату. — У тебя есть топор? Ведь пылесос твердый, как бревно. Топора у малыша не было, и он был этому даже рад. Но ведь пылесос можно открыть, как будто мы распороли брюхо волку. — Конечно! Если халтурить, то можно и открыть! — пробручал Карлсон. — Не в моих правилах так поступать, когда случается вспарывать брюхо волкам, но раз в этом жалком доме! «Нет никаких инструментов! Придется как-то выходить из положения!» Карлсон навалился животом на пылесос и вцепился в его ручку. «Болрон!» — закричал он. «Зачем ты всосал красную шапочку?» Малыш удивился, что Карлсон, как маленький, играет в такие детские игры. Но смотреть на это было все же забавно. «Спокойствие! Только спокойствие, милая красная шапочка!» — кричал Карлсон. — Надень скорее свою шапочку и галоши, потому что сейчас я тебя выпущу. Карлсон открыл пылесос и высыпал все, что в нем было, прямо на ковер. Получилась большая куча серо-черной пыли. — О, ты должен был высыпать все это на газету, — сказал малыш. — На газету? Разве так сказано в сказке? — возмутился Карлсон. — Разве там сказано, что охотник постелил газету, прежде чем распороть волку брюхо и выпустить на свет Божий красную шапочку? — Нет, отвечай! — Конечно, в сказке так не сказано, — вынужден был признать малыш. — Тогда молчи, — сказал Карлсон. — Выдумываешь, чего нет в сказке? Так я не играю! Больше он уже не смог ничего добавить, потому что в открытое окно ворвался ветер, взметнул пыль, Она забилась Карлсону в нос, и он чихнул. От его чихания пыль снова взметнулась. Над полом покружил маленький разноцветный квадратик и упал к ногам малыша. — Ой, гляди, гляди! Вот она, красная шапочка! — закричал малыш и кинулся, чтобы поднять запыленную марку. Карлсон был явно доволен. — Видал, миндал? — воскликнул он хвастливо. Стоит мне чихнуть, и вещь найдена. Не будем больше ругаться из-за бедной красной шапочки. Малыш обдул пыль со своей драгоценной марки. Он был совершенно счастлив. Вдруг Карлсон еще раз чихнул, и с пола снова поднялось целое облако пыли. — Угадай, кто лучший в мире чихальщик, — сказал Карлсон. — Я могу чиханьем разогнать всю пыль по комнате. Пусть лежит, где ей положено, сейчас увидишь. Но малыш его не слушал. Он хотел только одного, как можно скорее наклеить красную шапочку в альбом. А Карлсон стоял в облаке пыли и чихал. Он все чихал и чихал до тех пор, пока не расчихал пыль по всей комнате. Вот видишь, зря ты говорил, что нужно было подстилать газету. Пыль теперь снова лежит на своем месте, как прежде. Во всем должен быть порядок. Мне он во всяком случае необходим. Не выношу грязи всякого свинства. Я к этому не привык. Но малыш не мог оторваться от своей марки. Он ее уже наклеил и сейчас любовался ею, до чего хороша. — Вижу, мне снова придется пылесосить тебе уши, — воскликнул Карлсон. — Ты ничего не слышишь. — Что ты говоришь? — переспросил малыш. — Глухая тетеря, я говорю, что несправедливо, чтобы я один работал до седьмого пота. Гляди, я скоро набью себе мозоли на ладошках. Я из кожи лезу вон, чтобы почище убрать твою комнату. Теперь ты должен полететь со мной и помочь мне убрать мою, а то будет несправедливо. Малыш отложил альбом «Полететь с Карлсоном на крышу». Об этом можно было только мечтать. Лишь однажды довелось ему побывать у Карлсона в его маленьком домике на крыше, но в тот раз мама почему-то ужасно испугалась и вызвала пожарных. Малыш погрузился в размышления. Ведь все это было уже так давно. Он теперь стал куда старше и может, конечно, приспокойно лезть на любую крышу. Но поймет ли это мама? Вот в чем вопрос. Ее нет дома, так что спросить ее нельзя. Наверное, правильнее всего было бы отказаться. — Ну, полетели? — спросил Карлсон. Малыш еще раз все взвесил. — А вдруг ты меня уронишь? — сказал он с тревогой. Это предложение ничуть не смутило Карлсона. — Велика беда! — воскликнул он. — Ведь на свете столько детей, одним мальчиком больше, одним меньше. Пустяки — дело житейское. Малыш всерьез рассердился на Карлсона. — и Я дело житейское. «Нет, если я упаду...» «Спокойствие, только спокойствие!» — сказал Карлсон и похлопал малыша по плечу. «Ты не упадешь! Я обниму тебя так крепко, как меня обнимает моя бабушка. Ты, конечно, всего-навсего маленький грязнуля, но все же ты мне нравишься!» И он еще раз похлопал малыша по плечу. — Да, странно, но все-таки я очень к тебе привязался, глупый мальчишка. Вот подожди, мы доберемся до моего домика на крыше, я тебя так стисну, что ты посинеешь. И чем я, в конце концов, хуже бабушки? Карлсон нажал кнопку на животе. Моторчик затарахтел. Тогда он обхватил малыша своими пухленькими ручками. Они вылетели в окно и стали набирать высоту. А тюлевые занавески с черной бахромой раскачивались так, словно махали им на прощание.